Глава 56. Ключ. Зеркальный дворец лишился своих зеркал. Остался лишь остов, полы которого усеивали острые, как ножи осколки. Они хрустели под ботинками Айслы, когда она вошла в зал. Ора заделал трещину в земле, заняв силы, но под ногами остался змеящийся шрам. Напоминание о том, что тут произошло. Память о правительнице похороненной внизу. Ора стояла рядом, наблюдая за каждым движением Айслы. Она сомневалась, что без него у нее хватило бы духу сюда вернуться. Нет, Айсла бы вернулась, потому что теперь стала сильнее. Но это вовсе не из-за обретенных способностей. Она продолжала плавно двигаться с высоко поднятой головой. Ора вернул ей корону. Рассказал, как сжимал венец в руках в течение долгих мучительных часов в пещере, когда солнце стояло еще высоко, и он не мог найти ее. Даже узнать, выжила ли она вообще. «В тот момент я понял, что люблю тебя», произнес тогда король. «Когда стрела пронзила твое сердце, она пробила насквозь и мое». В первые дни после снятия проклятий Айсла остро ощутила отсутствие на себе короны. Рисовала узор венца, представляла, как тот выглядел на ее матери и многих поколениях правительниц диких до нее, включая Вайолет. И тогда Айсла поняла, что это такое. Единственная связь с предками. Единственная важная вещь, пережившая столетие. Дикая стояла перед хранилищем в задней части зеркального дворца. Ора держался рядом, не сводя глаз с причудливого замка. Глубоко вздохнув, Айсла вставила корону в углубление. Каждый зубец попал ровно в нужное отверстие. Она повернула венец, как поворачивают ключ, и распахнула дверь.